Глава четвёртая. Как вас зовут? Интересуюсь я у охранника и невольно морщусь, представляя, чем бы в итоге обернётся такая помощь. "Захар", коротко отвечает мужчина. Мой новый знакомый похож на каменное изваяние. На лице ни одной живой эмоции. Все взоруль этот человек напялил очки, хотя на небе сегодня даже намёка нет на солнце. Мурят ли боится, что его взглядит. Наверное, это всё-таки имидж. Удивляет и одновременно обнадеживает, что охранник везёт меня по знакомой дороге в офис. И поражает, насколько Захар информирован о моём распорядке дня. Ведь прошло всего ничего времени после вчерашнего ужина с Шаховым. Крепнет ощущение, что все прелести общения с Григорием Игоревичем ждут впереди. Вы можете дать номер телефона своего хозяина? Статуя размышляет несколько секунд, после чего достаёт из кармана пиджака телефон. на светофоре набирает кому-то сообщение. Не проходит и 2 минут, как на сотовый поступает звонок. Прямо сейчас можете поговорить с Григорием Игоревичем. Захар передаёт мне свой телефон. Вообще-то я не сейчас хотела, а в принципе. Непослушными пальцами беру сотовый и прикладываю к уху, чувствуя внутреннее напряжение. Здравствуйте, начинаю вежливо, но меня перебивают. Я на важных переговорах, раздаётся голос Шахова. Если у тебя ничего срочного, давай позже созвонимся». Ни приветствия, ни намёка на то, что я и впрямь Григория Игоревича заинтересовала. Хотя если он приставил ко мне охранника и передал привет монастырскому, значит, совершенно точно захотел дать отпор давнему знакомому и включился в игру. Пока не знаю, хорошо это или плохо. Важно другое. «Я не отниму у вас много времени. Прежде всего, спасибо, что позаботились о моей безопасности, но считаю нужным прояснить один важный момент». Я попросила помощи вовсе не для того, чтобы от меня ещё сильнее захотели избавиться. Если в ваших планах использовать меня как пешку и заниматься криминалом, то я поищу другие варианты. Пусть менее выгодные, но зато безопасные. Юристы уже подготовили бумаги по слиянию. После обеда мой человек приедет на сделку. Произносит Шахов, давай понять, что это решённый вопрос. Теряюсь от мягкости и в то же время требовательности в его голосе, так не сочетающихся друг с другом. То есть вы не я. Звучит слишком уверенно. И я ощущаю, как начинается осада в районе Солнечного сплетения. Мои специалисты ознакомились с бумагами. Я профинансирую проект. Условия, которые ты предложила мне, подходят. Всё будет на законных основаниях. Никакого криминала. Мне кажется, что слова предложила условия звучат крайне двусмысленно. Это ведь меня в итоге поставили перед фактом. Молча закусываю губу, глядя в окно. Сколько осталось до приезда человека Шахова? Часа два или того меньше. А Вадим так и не дал о себе знать. Мне нужно время. Давайте, я не могу сейчас говорить, напоминает Шахов. Если возникнут какие-то вопросы, то мой помощник Платон Евгеньевич к твоим услугам. Я слушаю гудки в трубке телефона, а после извиняющую тишину накатывает воспоминание о вчерашнем вечере. Может, с Шаховым и опасное мне дело. Но противостоять ему ещё безрассуднее. Не хотела бы я оказаться на месте Монастырского. Да и на своём тоже. Возвращаю телефон водителю и достаю свой. Пишу Нине сообщение, что через 20 минут буду в офисе, и она мне срочно нужна. Особенно после услышанного. Никаких документов без своего юриста я подписывать не буду. Нина — грамотный специалист и не позволит, чтобы меня обманули или ввели в заблуждение». Машина заезжает на подземную парковку, останавливается на том месте, где я всегда ставлю свою. По телу несут со мурашки от того, что даже такие подробности известны постороннему человеку. Причём я по собственной воле пришла к Шахову и попросила его о помощи. Никто не уговаривал. Выхожу на улицу и не сколько не удивляюсь, что охранник тоже это делает. Ставит машину на сигнализацию и следует за мной словно тень. Ещё отчётливее ощущаю себя корабликом в бескрайнем океане. если судить о капитале моей фирмы. При желании никому не составит труда потопить утлый судёнышка. Сил и желания задавать Захарови очевидные вопросы, например, откуда он знает, где располагается моё парковочное место? Нет. Уверенно цокая каблуками, иду по коридору до своего кабинета. Открыв дверь, оборачиваюсь и смотрю на охранника. Надеюсь, в своём кабинете я могу остаться одна. Конечно, Захар присаживается в кресло рядом под удивлённым взглядом Светы. «Принеси всю отчётность за последний месяц. Прошу я секретаря, и скрываюсь в оазисе тишины и спокойствия. Хоть ненадолго. До приезда Нины и человека Шахова. Хотя хватает и того, который сидит под дверью. Света появляется с папками спустя 10 минут и кладёт их на край стола. Я набираю бабушку сказать, что я в офисе, и со мной всё в порядке. Секретарша не торопится уходить. Ждёт окончания разговора, а потом оглядывается на дверь. Кто это, Агния? Наш новый сотрудник. Света вопросительно изгибает брови. Будет следить, чтобы люди монастырского здесь больше не появлялись и не пугали тебя до смерти, поясняю я. Она выглядит ещё более удивлённой, но почти сразу берёт себя в руки. Так это твой телохранитель? Почти. Сегодня важная сделка. Нам предоставят защиту и помощь в обмен на акции и активы. Не монастырские, так другие не дадут жизни. Лучше самим выбрать, кто будут эти люди. В прошлый раз действительно был перебор. Я очень испугалась. Я тоже. Только виду не подала. А ещё страшнее. Что будет после заключения сделки? Хочется верить, что ничего плохого. Хотя... Окидываю взглядом кабинет, который несколько месяцев назад принадлежал мужу. Худшее в моей жизни уже произошло. Но... Света уходит и возвращается через несколько минут с кофе, а ещё через 15 минут в кабинете появляется Нина. У нас новый сотрудник, задаёт она тот же вопрос. Да, надзиратель, не иди ничего я. Следит, чтобы никто не обижал новое приобретение Шахова. Причём, кажется, это не только активы. Подруга издаёт короткий смешок, но мне не до смеха. Нина, когда я думаю о новой встрече с Григорием Игоревичем, по спине ползут вот такие мурашки, показываю ей их величину. Интересно, где она случится. Меня сразу повезут в какой-нибудь отель, и не успею я переступить порог номера, попросят встать на колени. Так, отбрось панику. Никуда тебя не повезут, и мозоли нигде не натрёшь. Давай я посмотрю ещё раз наши документы, дождёмся Езерского и быстро всё подпишем. Быстро? хмыкаю я. Кстати, откуда ты узнала про помощника Шахова? Издержки профессий всё и про всех знать. Кстати, у Платона Евгениевича большой опыт ведения дел за границей. Он недавно вернулся в Россию. Годы 2 или 3 от силы. В своих кругах я слышала о нём только хорошее. Это немного обнадеживает. Хотя нет, кого я обманывала? Мне страшно. Смотрю на телефон. Вадим так и не перезвонил. После общения с Шаховым прошло почти 2 часа. Его человек вот-вот приедет. Из всех возможных вариантов это утро у меня относительно доброе. А могло таким и не быть. Так, у нас всё в полном порядке. Но по бумагам, уточняет Нина. Ждём теперь их договор. Вообще, мне нравится подход Шахова. Меньше слов, больше дела. Все бы как он. Монастерский тоже особо не разговаривал. Ты поняла, о чём я? Закатывает Нина глаза. Ещё немного, и я решу, что у вас с Шаховым какие-то личные договорённости. Почему я отношусь к нему настороженно, а ты так, будто это наш свет в окошке? Спрашиваю то, что не даёт покоя. Ну да бог с тобой. Я тоже боюсь и переживаю не меньше твоего. Но в панике нет ничего хорошего. Ась, я ипотеку взяла огромную. У тебя куча кредитов. И мы всего лишь беззащитные женщины. Твой муж, когда брал меня на работу, не говорил, что подложит такую свинью. Вы вообще о ребёнке задумывались? Куршунов, мой непосредственный начальник, был очень доволен моими результатами, обещал быстрый карьерный рост. Только что в итоге нам теперь приходится выживать самим. Я тебя точно не подведу. Вздыхаю. Снова думая о Мише и его трагической гибели. К тому же, мы со студенческой скамьей вместе. Всё будет хорошо, убеждает Нина и снова погружается в бумаги. Я никак не могу сосредоточиться на работе. Жду появления Езерского. Когда Света звонит и сообщает, что он приехал, пульс на секунду разгоняется до максимума. Так переживаю, что совершаю ошибку. Ещё раз бросаю взгляд на телефон. Вадим молчит. Предложить перенести сделку тоже не могу. Сама ведь они и просила. Платон Евгеньевич оказывается приятным мужчиной с очень умными глазами и красивой речью. Теперь понимаю, почему Шахов выигрывает все суды. Тихоша шепчет нина, изучая документы и слушая Езерского, который рассказывает о новом порядке ведения нашего общего с Шаховым дела. Почти общего. Я пока ничего не подписала. Всё в порядке, заключает она. Пробегись сама глазами, особенно по пункту 7.10. Там про раздел активов и проценты. Вы на такие цифры договаривались. Листаю договор. Прописано 60 на 40 в нашу пользу. Ах, а гукнут-то мне эти 10%. Но с другой стороны, может, это даст возможность избежать интима с Шаховым? Да, всё верно. Ставлю подпись на каждом листе и отдаю экземпляр Езерскому, думая о бутрених бугаях монастырского. Теперь они ко мне и на расстоянии вытянутой руки не приблизятся. Помощник Шахова ещё раз пробегается взглядом по бумагам, складывает их в папку и, пожелав нам хорошего дня, уходит. Супер, Нина хлопает в ладоши. Всё получилось очень быстро и на уровне. Даже не верится. Только меня это почему-то не радует, а пугает. Ещё больше, когда в конце трудовой недели на телефон приходит сообщение с незнакомого номера. Горло в горло водночасье забивается волнением, когда читаю текст. Через час за тобой приедет моя машина. Даже без подписи я знаю, кто это прислал.